Шаг 9. Уверенно реагируйте на критику. Причины болезненной реакции на критику. Люди, стремящиеся быть для других хорошими и удобными, часто воспринимают критику слишком близко к сердцу, поскольку считают, что негативная оценка окружающих свидетельствует о том, что они на самом деле неинтересные, некомпетентные, плохие, никчемные и так далее. Критические комментарии в ваш адрес со стороны других могут быть болезненными для вас, поскольку могут стать напоминанием о вашем собственном негативном представлении о себе как о человеке, в которое вы внутренне безоговорочно верите. Но важно понимать, что вам не удастся избежать критики со стороны других людей, поскольку каждый человек время от времени подвергается внешней негативной оценке. Однако только вы можете решать, как относиться к критике, стоит ли принимать ее на свой счет и с чем вам будет полезно согласиться, а что лучше пропустить мимо ушей. К тому же критика со стороны других людей может сыграть важную роль в вашей жизни и послужить хорошим импульсом для саморазвития в разных сферах жизни. Но в первую очередь важно отличать обоснованную критику от такой, которая является неуместной и по сути выступает проявлением хамства, грубости и агрессии отличие обоснованной и необоснованной критики. Итак, обоснованная критика может исходить только от близкого или доброжелательно настроенного человека, но никак нет от незнакомца, к тому же еще и проявляющего по отношению к вам агрессию. К необоснованной критике и даже хамству можно отнести критику, исходящую от человека, который явно некомпетентен в том вопросе, по поводу которого он вас критикует. Также важно понимать, что критика от человека, который не может ответить на вопрос о том, что конкретно можно изменить, относится к разряду необоснованной, поскольку конструктивная критика сопровождается высказыванием конкретных предложений о том, что и как, с точки зрения оппонента, вам было бы полезно изменить в ваших действиях. Наконец, еще одной важной характеристикой обоснованной критики является наличие желания партнера помочь вам в достижении конкретных изменений в то время как отсутствие готовности помочь — признак необоснованной критики. В более наглядном виде отличие обоснованной и необоснованной критики представлены в ниже расположенной таблице. Смотрите таблицу 10 и приложение 7. Формирование нового отношения к критике. При этом важно понимать, что какой бы необоснованной ни была критика и какими бы агрессивными не были высказывания оппонента, вас могут разозлить или встревожить только ваши собственные мысли по поводу критических слов, высказанных в ваш адрес. Иными словами, униженным и оскорбленным вы можете быть только самим собой, когда верите своим автоматическим мыслям по поводу критических замечаний партнера. Даже если критика, высказанная в ваш адрес оппонентом, правдива и точно отражает реальность, это большой подарок от критика в виде возможности извлечь урок из своей ошибки и поменяться к лучшему, ведь со стороны часто лучше видно какие-то недочеты. Если жесткие критические высказывания партнера ошибочны, то нет абсолютно никакого смысла бурно реагировать на то, что не имеет к вам ни малейшего отношения. Гораздо полезнее признавать право других людей ошибаться в оценках ваших действий и видеть в их необоснованной критике и агрессивных вспышках отчаянные попытки поднять свою самооценку за счет принижения значимости других людей и их действий. Позволяйте другим проявлять их неуверенность в себе в форме агрессивных реакций и не мешайте им поднимать себе артериальное давление, если они так этого хотят. Самоуважение зависит только от ваших мыслей. Важно понимать, что только ваши отношения к одобрению или критике, а не сами по себе позитивные или негативные высказывания в ваш адрес, влияют на ваше настроение. Иными словами, только ваши мысли по поводу похвалы или осуждения со стороны других людей могут вызвать у вас положительные или отрицательные эмоции. Вы не сможете почувствовать себя хорошо, когда вас одобряют, если сами не поверите в позитивные замечания другого человека. Равным образом у вас не получится расстроиться, когда вы слышите критику в свой адрес, если вы с ней не согласны. В этом отношении важно отличать одобрение или критику окружающих от своего собственного принятия или осуждения, происходящего в вашей голове, одновременно с позитивными или негативными высказываниями о вас других. Итак, только зависимость от одобрения, поддерживающаяся убежденностью в том, что ваша личностная значимость обусловливается мнением о вас окружающих, заставляет вас принимать и оценивать себя позитивно только при наличии одобрения со стороны значимых людей. Поэтому изменение собственных искаженных мыслей по поводу тех или иных критических высказываний других людей позволит вам гораздо меньше переживать и расстраиваться, а со временем и вовсе пропускать мимо ушей негативные замечания окружающих и не принимать их на свой счет. Опираясь на новые, более реалистичные, логичные, помогающие мысли и убеждения, вы сможете извлекать из критических замечаний пользу для своего развития и не зацикливаться на необоснованной или несправедливой критике. Негативная оценка — проблема другого человека. Что вы скажете на то, что критические замечания в ваш адрес, исходящие от другого человека, это не объективное отражение и доказательство вашей плохости, а следствие искаженного мышления самого критика? Причем здесь вы, если негодование и злость другого человека вызываются его собственными иррациональными убеждениями, в частности, жесткими требованиями, которые он предъявляет к окружающим и от которых в первую очередь страдает он сам. Весьма часто люди, высказывающие негативные оценочные сверхобобщающие суждения о других людях как о личностях, неосознанно задействуют механизм проекции, потому как имеют негативное представление о самих себе и сами боятся получить негативную оценку от других. Важно также учитывать, что негативное мнение в обществе нередко складывается как раз о тех, кто предлагает нестандартные решения и новые идеи, идущие вразрез с привычными и ригидными убеждениями пассивного большинства. Помимо этого, агрессивное поведение критиков и обесценивание ими других людей часто является формой их защиты в виде упреждающего нападения по причине имеющихся у них психотравм. Иными словами, люди могут кусаться лишь потому, что в свое время были укушены кем-то другим, что стало для них болезненным переживанием, повторение которого они опасаются и поэтому предпочитают на всякий случай нападать первыми. Готовы ли вы оплачивать всем таким людям психотерапевтические сеансы и ждать, пока они захотят измениться? Если да, то вы попросту разоритесь, ведь всегда будут находиться люди, критически настроенные по отношению к вам или вашей деятельности. Условность критики. Критика со стороны других людей, если она обоснована, может быть направлена только на ваши действия, но не на то, какой вы человек в целом. Говоря иначе, другой человек попросту не может объективно оценить вашу значимость, даже если пытается это сделать, прибегая к необоснованной критике или даже к хамству. Однако из этого никак не следует, что другие не должны необоснованно вас критиковать и должны критиковать вас только обоснованно или вовсе не критиковать, а только хвалить. Даже если вы будете вести себя идеально, все равно найдутся люди, которые будут выражать недовольство вашим поведением или даже вами самими. Каким бы хорошим и удобным вы ни старались быть для других людей, вам все равно не избежать критики, конфликтов и даже отвержения. Однако это не является свидетельством того, что с вами что-то не так, поскольку другой человек может критиковать вас в силу своих сложившихся под влиянием воспитания жизненного опыта убеждений, не всегда рациональных, в которые вы, будучи другим человеком, просто не вписываетесь. И если кому-то больше нравятся блондинки, чем брюнетки, делает ли это всех брюнеток никчемными? К тому же, можете ли вы быть на 100% уверены в том, что люди всегда критикуют вас на основании всестороннего анализа ваших действий и никогда не делают поспешных выводов, исходя из своих эмоций, внешних факторов, конкурентных соображений, замыленности глаза, нежелания меняться, неспособности принять чужую точку зрения? В действительности большинство людей живут своими жизнями и не проявляют подлинного и всестороннего интереса к жизни и деятельности других. Критика — это не катастрофа. Если бы негативное и несправедливое мнение о других людях действительно было бы ужасным в значении катастрофы или конца света, то многие выдающиеся деятели искусства или науки моментально завершили бы свою деятельность и не существовало бы ни научных открытий, ни произведений искусства. Многие выдающиеся профессионалы своего дела очень часто подвергаются травле и троллингу, однако это не является ужасным, поскольку они все равно продолжают свою деятельность по принципу «собака лает, караван идет». Избежать негативных оценок и критических замечаний можно только в том случае, если сидеть в своей норе и не высовываться. Но даже в этом случае могут поползти слухи. А почему этот человек притих и бездействует? Вы также можете беспокоиться о том, что если кто-то негативно оценит и раскритикует вас, то все остальные, узнав об этом, поймут, какой вы на самом деле никчемный, осудят вас и навсегда прекратят с вами общаться. Однако весьма маловероятно, что абсолютно все люди, услышав негативное мнение о вас, моментально с ним согласятся и пойдут на вас единым осуждающим фронтом. Конечно, могут быть и те, кто слепо согласятся с критикой. Но так ли вам важно мнение людей, которые выносят негативные суждения о вас как о личности, исходя только из слов раскритиковавшего вас человека? Разве их отвержение не станет для вас подарком и не будет всего лишь иллюстрацией поговорки «Баба с возу, кобыли легче». На самом ли деле так ужасен разрыв контакта с человеком, который часто необоснованно критикует вас или быстро соглашается с критикой в ваш адрес? И вообще... Даже если вы кому-то не понравились, и что? Что тогда? Жизнь на этом закончилась? Критика — это вообще не катастрофа. В то же время наверняка найдутся люди, которых смутят высказывание критика в ваш адрес и которые поддержат вас. Но даже если какой-то значимый человек станет критически обсуждать вас за вашей спиной, то этот человек явно находится не в себе. Не так ли? Чтобы прояснить для себя, почему негативные высказывания в ваш адрес — это не ужас и не катастрофа, ответьте себе на следующий вопрос. Точно ли вы знаете, что негативное мнение о вас, даже если оно и распространится, не привлечет внимание других людей, которые по причине антирекламы, но все же рекламы, захотят разобраться в сути дела и составить собственное мнение о вас и вашей деятельности, ознакомившись с дополнительной информацией о вас или лично пообщавшись с вами? Действительно, многие люди, слыша или читая глупости о человеке в медийном пространстве, начинают более детально изучать вопрос и приходят к выводу о необоснованности публичной критики этого человека. «А что, если кто-то не разберется и поверит негативному мнению обо мне?» — спросите вы. А это будет естественный отбор тех людей, с которыми вам точно не по пути, что сэкономит ваши силы, нервы и время. Поэтому вы можете только поблагодарить тех, кто потенциально может распускать о вас нелицеприятные слухи и негативно высказываться о вас в публичном пространстве. Но разве справедливо, когда я подвергаюсь необоснованной критике? Парируете вы. А разве есть основание полагать, что кроме вас, все остальные люди всегда получают по заслугам и что обо всех других людях всегда судят по справедливости? В мире попросту не существует ни одного человека, о котором всегда говорили бы только хорошо и справедливо. Алгоритм уверенной реакции на критику. Действие первое. Выслушивание. Внимательно и даже с интересом выслушайте критические замечания партнера, не перебивая и не комментируя его речь. Выслушивая критические высказывания, отводите взгляд в сторону, не давайте втянуть себя в дискуссию и не отвечайте ни на какие вопросы. Действие второе. Благодарность. Поблагодарите партнера за критику, тем самым показав ему свое дружелюбное отношение, что окажет на него обезоруживающее воздействие. Пример. Спасибо, что обратил мое внимание на этот момент. Пример. Благодарю вас за то, что показали мне, где я допустил промах. Пример. Я очень тебе признателен за то, что указал мне на эту ошибку. Пример. Спасибо, что затронули такую важную для меня тему. Пример. Здорово, что вы заметили этот недочет. Это очень любезно с вашей стороны. Действие третье — конкретизация. Попросите партнера более конкретно пояснить, в чем именно проявляется то, по поводу чего он вас критикует. Конкретные вопросы позволяют оппоненту более ясно выразить свою позицию, а вам — посмотреть на ситуацию глазами партнера, чтобы не впадать в агрессию и выявить конкретные проблемы, которые можно обсудить. Прося партнера конкретно сформулировать то, что ему не нравится в вас или в ваших действиях, вы добиваетесь того, чтобы он высказался по сути, что он и сделает, если не захочет выставить себя дураком. Просите оппонента высказывать как можно больше критических замечаний в ваш адрес, каждый раз проясняя, что именно ему не нравится в том, что он только что сказал. Продолжайте задавать конкретизирующие вопросы до тех пор, пока не услышите внятный ответ, после чего поблагодарите партнера за разъяснение. Пример, что именно показалось тебе некорректным в моем поведении. Пример, что именно вам не понравилось в моих словах. Пример, в чем конкретно по твоему мнению я не успешен. Пример, что этот мой поступок означал для вас. Пример, что еще вам во мне не нравится. Пример, что вас беспокоит в этом, а что вас беспокоит в том, что я благодарю за разъяснение. Действие четвертое. Согласие. Какой бы несправедливой ни была критика в ваш адрес и как бы сильно вам не хотелось защищаться или нападать на оппонента, обязательно согласитесь с ним в той части критики, в которой есть хотя бы доля правды, пропуская мимо ушей все остальное. Скажите оппоненту, что полностью согласны с ним в каком-то конкретном аспекте или согласитесь с некоторым сомнением, перефразировав критическое высказывание так, чтобы высветить в нем зерно истины. Это обезоружит критика, лишив его агрессивного запала, а его аргументы — силы, и сконцентрирует его внимание. Возможно, критик начнет даже заступаться за вас. Если же в ответ на критику вы будете обороняться, доказывая свою значимость, вести себя неуверенно, или нападать на критика, осуждая его как личность, вести себя агрессивно, вы усилите свой гнев и спровоцируете новую волну критики. Критика. Ты никогда меня не слушаешь. Согласие. «Да, ты права. Бывают моменты, когда я невнимательно тебя слушаю». Критика. «Ты постоянно все ломаешь». Согласие. «Полностью согласен. Есть несколько вещей, которые я поломал». Критика. «Посмотри на себя. Ты запустил свое тело». Согласие. «Возможно, ты прав. Мне было бы полезно есть меньше сладкого». Критика. «Ты полный ноль в своей профессии». Согласие. Верно, мне еще много чему предстоит научиться. Критика. Вы показали себя абсолютно бездарным оратором. Согласие. Согласен с вами. В моем сегодняшнем выступлении были недочеты. Действие пятое. Побуждение к сотрудничеству. Задайте вашему собеседнику вопросы о том, что с его точки зрения вам можно было бы изменить и может ли ваш оппонент помочь вам достичь этих изменений, тем самым побуждая партнера к сотрудничеству и показывая значимость его слов и потенциальных действий. Пример. Что, как вам кажется, мне можно было бы изменить? Пример. Можете ли вы мне чем-то помочь в этих изменениях? Пример. Есть ли у вас какие-то мысли о том, как сделать это лучше? Действие шестое. Отстаивание границ. Если в словах оппонента есть что-то, с чем вы в корне не согласны, спокойно, вежливо и уверенно выскажите свое мнение по поводу критики, подкрепив его объективными фактами. И при желании предложите собеседнику альтернативную, нейтральную точку зрения. Пример. Я могу быть неправ, но факты говорят о том, что… Пример. На самом деле… Пример. Пример. «Извините, но это моя особенность, и я не намерен от нее отказываться». Смотрите рисунок 16. Пример уверенной реакции на критику. «Критик. Сегодня вы выступили с докладом просто отвратительно». Выслушивание. «Вы. Спасибо, что обратили мое внимание на это». Благодарность. «Что именно показалось вам отвратительным в моем выступлении?» Конкретизация. «Критик». Тут и обсуждать нечего, все было ужасно, и содержание, и подача материала. Вы. Что конкретно вам не понравилось в содержании и в подаче? Конкретизация. Критик. Вы запинались на каждом шагу, а содержание — вы говорили банальные вещи. Вы. Что вас беспокоит в том, что я запинался и говорил банальные вещи? Конкретизация. Критик. Это невыносимо было слушать. Вы просто показали свою некомпетентность. Вы. Согласен с вами. Мне много, над чем еще нужно поработать. Согласие. Критик. Вы должны полностью поменять свое отношение к выступлениям с докладами. Вы. Что, как вам кажется, мне можно было бы изменить в своем отношении к докладам? Побуждение к сотрудничеству. Критик. Вы должны понимать, что это ответственность, и улучшить качество докладов. Вы. Можете ли вы мне помочь в этих изменениях? Побуждение к сотрудничеству. Критик. Можете почитать учебник Иванова и посетить лекции Петрова. И перестаньте зачесывать волосы назад. Выглядите как посмешище. Вы. Спасибо за рекомендации прочесть учебник и посетить лекции. Я подумаю об этом. Но моя прическа мне нравится, и я не намерен ее менять. Отстаивание границ.